Глава 19. Продолжение рассказа. Когда люди научились возделывать землю, пасти стада, воздвигать стены вокруг священных твердынь и отличать богов по их красоте, я удалился в эту благостную страну, окруженную густыми лесами и орошаемую стимфалом, ольбием и ремантом, и горделивым кратисом, несущим ледяные воды стикса. Здесь, в свежей долине у подножья горы, заросшей ежевикой, оливками и пиниями, под тенью платанов и белых тополей на берегу ручья, который снежным журчанием течет среди густых мастичников, я пел пастухам и нимфам о рождении мира, возникновении огня, о прозрачном воздухе, воде и земле. Я рассказывал им, как жили первые люди, жалкие и ноги в лесах, прежде чем изобретательные демоны научили их искусством. И я слагал им фиазы Бога и пел о том, как матерью Диониса считают семелу от того, что его благотворная мысль в грозе родилась. Этот народ, излюбленный демонами, эти счастливые греки, не без усилия нашли порядок и искусство. Их первым храмом была хижина из лавровых веток. Первым изображением богов — дерево. Их первым алтарем — грубый камень, обогренный кровью Ифигении. Но в короткое время они довели мудрость и красоту до такой степени, какой никто ни до, ни после них не мог приблизиться. Как создалась Аркадия? Это единственное чудо на земле?» Отчего священная земля Ионии и Аттики взрастила этот несравненный цветок? От того, что там не было ни священства, ни догмы, ни откровений и никогда не знали завистливого Бога. Из своего собственного гения, из собственной красоты, Элин создал своих богов, и, подымая глаза к небу, он видел там свой образ. Все вещи он мерил по себе и дал своим храмам совершенные пропорции. Все было лишь грация, гармония, равновесие и мудрость. Все было лишь достойно бессмертных, которые там обитали и которые под счастливыми именами, под совершенными формами воплощали гений человека. Колонны, поддерживающие там мраморные архитравы, Фризы и карнизы имели в себе нечто человеческое, что делало их достойными почтения, и можно было видеть иногда, как, например, в Афинах и Дельфах, прекрасных молодых девушек, могучих и улыбающихся, поддерживающих крыши святилищ и сокровищниц. О великолепие! Гармония! Мудрость! Дионис решил направиться в Италию, где его звали Вакхом, народы, жаждавшие справлять его таинство, И взошел на его корабль, разукрашенный виноградными ветвями, и высадился под взглядами двух братьев Елены в устье Желтого Тибра. Уже благодаря урокам Бога жители Лациума умели обручать вязь с виноградной лозой. Мне полюбилось жить у подножья Сабинских гор, в долине, заросшей листвой и орошаемой чистыми источниками. Я срывал в лугах вербену и мальву. Светлые оливковые деревья, искривлявшие свои изъеденные временем стволы, приносили мне мысленистые плоды. Там я учил людей с квадратными головами, не обладавших, как греки, быстрым умом, но сердце которых было твердо, душа терпелива, и которые чтили богов. Мой сосед, возвратившийся в деревню римский солдат, в продолжении 15 лет сгибал свою спину под тяжестью доспехов и следовал за орлом Рима по горам и морям и видел, как бежали враги царственного народа. Теперь он водил по бороздам двух рыжих валов, имевших между широкими рогами по белой звездочке. В это время под тростниковой крышей целомудренная строгая жена толкла в бронзовой ступке чеснок и пекла бобы на священном камне очага. А я, его друг, садился невдалеке под дубом и увеселял его труд звуком флейты, и улыбался его маленьким детям в час, когда уж солнце удлиняет тени, и они возвращались из леса, нагруженные ветками. У входа в сад, где зрели груши и тыквы, цвели лилии и рос всегда зеленый аккант, стоял приап, вырезанный из ствола фигового дерева. Грозил ворам своим чудовищным членом, отросник на его голове, колеблемый ветром, пугал вороватых птиц. В новолуние благочестивый колон приносил своим ларам, увенчанным миртом и розмарином, горсть соли и ячменя. Я видел, как выросли его дети и дети его детей, которые сохранили в своем сердце первоначальную набожность и никогда не забывали не приносить жертву, вакху, Диане, Венере, не возлиять чистое вино и возлагать цветы источникам. Но мало-помалу они утрачивали первобытное трудолюбие и простоту. Я слышал, как они жаловались, когда поток, разлившийся от обильных дождей, заставлял их выстроить плотину, чтобы защищать отцовские поля. Тяжелое сабинское вино уже утомляло их разборчивый вкус. Они шли пить греческие вина в соседние таверны и там забывали время, смотря в виноградных беседках на танцы флейтистки, искусно двигавшей под звуки кратала боком точённым. Колонны придавались приятному отдыху под шепот листвы и ручьев, но сквозь то поля ещё были видны поднимавшиеся по краям священной дороги огромные гробницы, статуи, алтари и грохот повозок слышался все чаще на истертых дорожных плитах. Молодое вишневое деревце, привезенное одним ветераном, возвестило нам о далеких завоеваниях консулов, а оды, распевавшиеся под звуки лиры, рассказывали нам о победах Рима, владыки мира. Все страны, по которым проходил великий Дионис, Превращая диких зверей в людей и заставляя цвести деревья и поля на пути минат, вкушали теперь римский мир. Питомец волчицы, солдат и землекоп, друг побежденных народов, проводил дороги, начиная от берегов Туманного океана и до крутых склонов Кавказа. Во всех городах воздвигались храмы Августу и Риму. И так велика была всемирная вера в латинский закон что в ущельях Фессалии и на косматых берегах Рейна раб, изнемогая под непосильной тяжестью, восклицал «Цезарь!». Но зачем надо, чтобы на этом несчастном земном шаре все увидало и умирало, и чтобы самые прекрасные вещи были самыми эфемерными? О чудесные дочери Греции! О наука! О мудрость! О красота! О прекрасные божества, вы заснули литаргическим сном прежде, чем могли бы подвергнуться оскорблениям варваров, которые в северных болотах и пустынных степях уже мчались верхом, бессёдил на своих маленьких косматых лошадёнках, готовые устремиться на вас. Милый Аркадий, в то время как терпеливый легионер раскидывал свой лагерь на берегах Фаза и Танаиса, Женщины и жрицы Азии и чудовищной Африки наводнили вечный город и смущали своими чарами сынов Рема. До сих пор гонитель пытливых духов-демонов Ягвы был известен в мире, на создание которого он претендует, лишь нескольким жалким сирийским племенам, бывшим долгое время такими же жестокими, как он, и влачившимися от одного рабства к другому. Воспользовавшись римским миром, который обеспечивал повсюду свободу торговли и путешествий и покровительствовал обмену товаров и идей, этот старый бог стал готовить дерзкое завоевание Вселенной. Впрочем, он был не единственный, кто отважился на это предприятие. В то же самое время целое полчище богов-демиургов, демонов, как Митра, Тамус, Добрая Изида, Евбулос, мечтали овладеть успокоенным миром. Из всех этих богов Ягве, казалось, был менее всех способен к победе. Его невежество, его жестокость, его пышность и азиатская роскошь, его презрение к законам, его претензия быть невидимым должны были оскорблять этих эллинов, этих латынян, воспитанных Дионисом и музами. Он чувствовал сам, что не способен покорить сердца свободных людей и их утонченные умы. И он прибег к хитрости. Чтобы привлечь сердца, он придумал басню. И хотя она далеко не была так искусна, как мифы, которыми мы украшали воображение наших античных учеников, она все же могла тронуть слабые умы, встречающиеся в густой толпе. Он объявил, что люди, совершив против него однажды грех, наследственный грех, несут зато наказание в этой и в будущей жизни. Смертный и безрассудный верит, что их бытие продлится и в преисподней. Коварный Ягвы вбил им в голову, что он послал на землю своего собственного сына, чтобы искупить своею кровью грехи людей. Невероятно, чтобы страдание искупало грех. И еще менее вероятно, чтобы невинный мог расплачиваться за виновных. Страдания невинного ничего не возмещают и лишь прибавляют зло козлу. злу. Тем не менее, нашлись достаточно жалкие существа, чтобы обожать Ягвы и его сына-искупителя и объявить эту тайну как благую весть. Мы должны были ожидать этого безумия. Разве мы не видели много раз смертных, когда они еще были нищи и наги, простирающимися перед всеми призраками страха? и вместо того, чтобы следовать поучениям добрых демонов, повинующимися приказаниям злых демиургов. Ягвы лукавством уловил души как сетью, но он не достиг от того всех благ и всей славы, которых ожидал. Не он, но его сын приобрел поклонение людей и дал свое имя новому культу. Сам же Ягвы пребывал на земле почти неизвестным.